12. Когда царь Горох с царицей Луковной вернулись к себе домой со свадьбы, босоножка сидела в царицаной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула. «Да откуда ты взялась-то, уродина?» – рассердилась старуха. Вы на свадьбе у сестрицы Кутафии веселились, а я здесь свои заплатки чинила. Сестрицы? Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная? Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать, тогда и узнаешь сестрицу Кутафию. Мама, да ведь я твоя дочь Горошенко. У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о горошинке. Весело было на свадьбе, и про горошинку с радости все и забыли. «Ох, забыла я про тебя, доченька!» — плакалась царица Луковна. «Совсем из памяти вон!» А еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел. Но, посмотрев на босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила. Нет, матушка, не похоже, ты на мою горошинку. Ни-ни. Просто взяла, да и притворилась и назвалась горошинкой. И кутафью обманула. Не такая у меня горошенка была. Право, мама, я горошенка. уверяла босоножка со слезами. «Нет, нет, нет, и не говори лучше, еще царь горох узнает и сейчас меня казнить велит». «Отец у меня добрый». «Отец? Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазаю». Горошенка заплакала, она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить. Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала. «Вот еще горюшка навязалась!» — кричала она. «Ну куда я с тобой денусь?» Придет уже царь Горох, увидит тебя, что я ему скажу. Уходи сейчас же с глаз моих. Некуда мне идти, мама. Какая я тебе мама? Ах ты чучело гороховое, будет притворяться-то, тоже придумает дочь. Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает. Вот беда прикачнулась. Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафей. Она помоложе, может, что и придумает. «А я уже старуха, и взять с меня нечего». Недели через три приехала и Кутафия, да еще вместе со своим мужем, королем-косарем. Все царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла об осоножке, то есть не совсем забыла, а все откладывался разговор с Кутафией. «Пусть молодые-то повеселятся да порадуются», — думала царица Луковна. «Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся». И гости веселились прополую, а всех больше царь Пантелей. Пляшет старик, только борода трясется. Король-косарь отдал ему все царство назад. и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился. — Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок? — Голубчик, царь Горохушка, не сердись! — повторял царь Пантелей, обнимая старого друга. — Ах, какой ты! Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать. Ну, это дело ты брось. Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни, и так проживем. Чтобы как-нибудь гости не увидали босоножки, царица Луковна заперла ее в своей комнате на ключ. и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наехало со всех сторон, видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал. Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек. Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал поло своего кафтана и пускался в присядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Неутерпелая царица Луковна тряхнула стариной. подбочениясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками. — Эх, эх, эх! — приговаривала она, помахивая платочком. — Ай да старуха! — хвалил царь Горох. — Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет. Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала. Очень уж ей было обидно чужое веселье.